Глава 30. Итак, новости касаемые Ракина. Нашим спецам в тандеме со спецами папеньки удалось проследить, откуда шел сигнал управления. Также спецы другого направления поработали с подменышем и выяснили, где его держали до задания. Это оказалась звездная система Z-7, планета Тарика. Видимо, Заран не все там нашел. Или Ракин умная тварь. Отдал часть своих лабораторий на откуп и разорение. А часть сохранил. Но так или иначе нам следовать в Империю Нагиад. Там и разберемся с этим окончательно. Но королеву Саритану Лазурную все же предупредили. В замке Хелицера тоже произошли большие изменения. После того, как задержали все семейство госпожи Санины, замок стал еще краше. Оказалось, она нехило так подворовывала. Она и ее мужья а также ее сыновья, предстали перед судом и были отправлены на рудники. Вина была доказана. А ее дочь выдали замуж за преподавателей военной академии на Арании. Королева так наградила за долгую верную службу своих подданных. И девчонки там спуску не дадут, уж десять-то мужей углядят за ней. В ходе следствия по делу семейства госпожи Санины выяснились и подробности гибели семьи Тэна Камикота. Сыновья и мужья Санины, желая облегчить свою участь, охотно делились информацией и не в пользу жены и матери. Просто они все валили на нее. Сама же госпожа Санина молчала. Да ей не надо было ничего говорить. За нее это делали те, кого она считала семьей. По закону за то, что она фактически организовала убийство своей сестры Салики и ее мужей, ее должны были казнить. Но тут вмешался Тен Камикота. Ему показалось, что слишком гуманно будет, если ее просто казнят. Он добился смягчения приговора, отмены смертной казни и замены ее на отбывание пожизненного срока в тюрьме Ликун на рудниках Аранхи. Да, добывать ценные горные породы помогали и узники тюрем. Ведь не за счет империи их содержать. И обычно это были те рудники, где невозможно было использовать технику. А тюрьма Ликун отличалась особой жестокостью ее узников. Туда попадали по самым тяжелым статьям. И чтобы хоть как-то снизить агрессивность рестантов, туда ссылали осужденных самок, что случалось крайне редко. И работали они там обыкновенными шлюхами, только совсем без права голоса. Вот эту участь и приготовил Тенкамикота госпоже Санине. Очень он был зол. Шарок, что я обнаружила в саду, никто не трогал. Просто Тенкамикота запретил туда ходить во избежание несчастных случаев и чтобы никто Шерок не потревожил. А сад для прогулок разбили в другом месте. И после того, как Сынулиса изволил слезть с моих рук на руки Ини, своей второй няне, я пошла проведать Шерок и набрать подарки королевам. Насчет подарков я спросила совета у папеньки, и он одобрил мой план привлечения будущих клиентов. Я также начала обучение нескольких арахнидалов, отобранных папенькой, пчеловодству. В данном случае — шерководству. Макс и Натан уже давно скинули всю информацию по пчеловодству мне на внутренний визор моего скафандра. Так было надежнее. Открыть его могла только я. Не хочу, чтобы эти знания ушли из папенькиного клана. Разобрав с учениками теорию меры безопасности, я повела их к шеркам. Все показало на месте, и мы набрали подарки королевам. В специальные контейнеры, заказанные по такому случаю у мастеров клана. «Мужья за меня переживали?» Но со мной и учениками к шеркам сунуться не решились. Ждали у дверей, нервничали. И успокоились только, когда я вернулась. Сразу обняли, всю проверили. Мне смешно стало, что эти шерки мне могут сделать. Я еще в первый раз подобрала несколько мертвых особей и отправила их на бесстрашный в лаборатории, где выяснилось, что для землян эти шерки не опасны. Их яд для нас слабее, чем пчелиный. И укус будет не ядовитее, чем укус комара. О чем я и рассказала парням. Правда, пришлось объяснять, кто такой комар и чем он занимается. Мужья сделали свои выводы из моего рассказа о комарах, и они меня озадачили. Как мне было сказано, они поняли, почему земляне не боятся этномологических рас и относятся к ним с брезгливостью. У них на планетах кровопийцы повсеместно не летают. У них таких вообще нет. Что будет, если им краткий курс юного натуралиста прочитать? Ладно, не будем нервы делать. Пора готовиться к балу у королевы Ютаны Белой. Приглашение у нас уже на руках, и бал должен состояться сегодня вечером. Все приглашенные королевы уже прибыли. Заодно и мужа нового представлю. Кстати, в королевских приглашениях всегда указывалось только имя жены, а мужья не перечислялись. И жена была вольна взять с собой столько мужей, сколько пожелает. На бал королевы Ютана я готовилась со всей тщательностью. арахниды прислужницы помогли мне со спа-процедурами и макияжем с прической. Платье я надела одно из тех, что подарили мне мужья. Оно было скромным. все же звездочка была эта королева Ютана, а не я. Небольшой разрез горловины капелькой с таким же миниатюрным воротником стоечкой в стиле наших древних принцесс. Воротничок был ажурным с маленькими кабошонами из алмазных слез. Не путать с алмазами. Рукава, как всегда, двойные, Нижние из более плотной ткани компаньона, верхний, легкий, воздушный, разлетающийся. Облегающий верх и свободный крой подола делали силуэт, похожий на цветок колокольчика или петунии. Цвет был градиентным, темная сирень, сверху плавно переходящая в почти белый к низу подола. Изящная вышивка драгоценными алмазными слезами делала наряд очень красивым. Из украшений, конечно, и тиара и персни с браслетами из золотистого солиита с тавроном дома королевских василисков. Прическа у меня была очень компактной. Волосы собрали на затылке в замысловатую симпатичную гульку. А вот с нее уже спускался почти до поясницы водопад нитей, состоящих из мелких цепочек с золотистыми солиитами. Очень эффектно и все же скромно. Что я видела на балу империи на журчалке, было в разы роскошнее. Дамы были сплошь в украшениях, которые перекрывали все тело. Руки и шеи с ушами, волосы. Так что по сравнению с ними я так скромненько оделась. Мужья, конечно, оделись в одной цветовой гамме, сочетающейся с моим платьем, но в разных оттенках. И вечером мы вместе с папенькой отправились на бал. Под охраной отправились и наши подарки. А замок Хилицер, да и все владения Тена Камикота и владения клана были приведены в боевую готовность. Потому что после наших подарков не исключены поползновения. Два сильнейших Василиска тоже вызвались помогать. Казначей и глава совета клана. Привлечь к этому бойцов Скабриона мы не могли. Это расценилось бы как вторжение другой империи. Но помощь двух гражданских, напоминаю, они занимают должности, а не посты. Не могли так расценить. И вот мы на балу. Заодно это и бал знакомства для меня. Я ведь была, в принципе, и осталась принцессой Арахнидалов, а подданные меня не знают. Что меня удивило, так это то, что Арахнидалы, даже из простых, помнят все королевское семейство по именам и на лицо, все ветки. Наверное, это из-за того, что в стародавние времена любое малейшее непочтение к члену королевского семейства Каралась тут же немедленным поеданием неучтивого. Тут и не такая память разовьется. Как всегда, на таких мероприятиях по протоколу сперва оглашают всех прибывших, приглашенных по мере их прибытия. И нас тоже представили. Все до единого обратили на нас внимание. Все смотрели то на меня, то на Адриона. Землянка и вампирин — очень редкие расы в Альянсе. И не только в Альянсе. Вёл под руку меня папенька. Мы так решили. Раз уж королева Ютана Белая Бал в честь своего дня рождения решила совместить с моим балом знакомства, то кто мы такие, перечить именинницы? Да и раз уж я принцесса Арахнидалов, то традиции, ну, безобидные с моей точки зрения, надо соблюдать и уважить папеньку с королевой. Вот поэтому решено было, что к королеве меня сопроводит папенька. Подойдя к небольшому возвышению, на котором стояли трон королевы Ютаны, И кресло трона, так сказать, походный вариант трона, других королев, да и мой тоже, папенька представил меня королеве и остальным. Мы, конечно, знали друг друга, но так надо было по протоколу балла знакомства для подданных, ведь с бала велась трансляция на всю империю. И дальше уже королева Ютана Белая представила меня как ненаследную принцессу Арахнидалов, королевского клана Камикота. Также было указано, что я королева империи королевских василисков Шахмаран, землянка. И были представлены все мои мужья. А затем началась церемония поздравления королевы Ютаны с днем рождения. Сперва ее по очереди поздравили все, кто был приглашен на бал. Они подходили к королеве на почтительное расстояние, их представляли, и они произносили свои пожелания, отдавали подарки слугам и освобождали место следующим. Подарки относили в специальную комнату, где и проверяли, в целях безопасности. Бывали случаи, что даривший сам не знал, что его подарок опасен. Банальная подстава, сведение счетов и тому подобное здесь не редкость. Когда все приглашенные подданные закончили свои поздравления, настало время королев. Подарки королев не принято было скрывать в подарочной обертке, и их видели все подданные. Королевам в основном дарили драгоценности. И не драгоценные украшения, а россыпи дорогих камней. Дарить королевам ювелирку было здесь дурным тоном и даже оскорблением. Поэтому или просто драгоценные камни, или всякие шкатулки и сундучки, инкрустированные ими. Техника тоже была под запретом. Но разве что звездолеты не были под табу. Вот звездолеты подарила королеву огнелиной огнехвоста. Не военный, нет. Такой небольшой круизный крейсерок для богатых персон элитной серии. Учитывая, что это делали дракониты по королевскому заказу, отделка внутреннего интерьера жилых отсеков и палуб была соответствующая. Королева Ютана Белая отличалась тем от остальных королев, что питала страсть к разным диковинным животным. У нее был свой зоопарк, самый элитный в империи и самый густонаселенный. Королева Песякух Мина Фува Фува как раз и подарила ту самую зверушку, которую мечтал раздобыть Ютана. Если королевы не знали, чем удивить другую королеву, то дарили просто драгоценные камни. Вот так и поступили все остальные королевы. И вот настал мой черед. Очередность вручения подарков между королевами устанавливалась соответственно возрасту королевы. Статусами мериться было бесполезно и чревато конфликтами. Вот я самая младшая. Поэтому мой подарок завершающий. Я дарить вышла не одна, а с папенькой. За нами стояли прислужники с подносами в руках, на которых были пузатые бутылёчки и баночки разных размеров из камня харуита, похож на нефрит. В них были мед, перга, ферментированная шерками цветочная пыльца, маточное молочко и гранулы камня прополиса. Королеве Ютане я лично преподнесла такие же по форме, но большего объема сосуды из камня харуита но этот хруид был с золотистыми прожилками салиита. Содержимое было аналогичным. Поздравив королеву Ютану Белую так, как принято у нас на планете, поздравительный стих, не речь, я вручила поднос и объявила, что где, открывая и показывая содержимое. Папенька рассказал изумленной королеве, что его клан начал разводить шарок по технологии землян под руководством его дочери и добывать у них вышеозначенные продукты. Пока в минимальных количествах, так как шарок только один улей. Я видела, с какой завистью смотрят другие королевы, и я подарила им приготовленные образцы продукции. И добавила, что они могут стать со временем нашими постоянными клиентами, так как распространять информацию о приручении шарок я не намерена, ведь это технология землян, и я поделилась ей только с кланом отца. «Да, нужно сразу расставить приоритеты». Чтобы и королева Ютана Белая не придушила папенькин клан за эти знания, не посмотрит, что дядя. Все были поражены нашими дарами, и пока все подданные приходили в себя, королева вызвали свою охрану и быстренько припрятали дары. Королева Ютана Белая отвела папеньку в сторонку, и они там о чем-то долго беседовали шепотом. А я тем временем была окружена королевами, которые бесцеремонно оттеснили моих мужей. Мужья этих любопытных особ пытались урезонить их, но были посланы в пеший эротический тур в мягкой форме. А королевы начали выпытывать информацию, что да как. Но пришлось поумерить их любопытство. Сославшись на землян. А с ними связываться не хотели. Не хотелось, но пришлось напомнить им, что я тоже землянка. По всем вопросам наших технологий обращаться нужно к нашему официальному представителю в альянсе. Адмиралу Дьяволине. Бал продолжился после того, как все гости все-таки пришли в себя. Танцы, богатые столы фуршета, прекрасные аллеи оранжерей для прогулок. За гостями тщательно следили, разумеется, тайно, чтобы особо любопытные не проникали куда не надо. Да и не оставили, что не надо, в виде подслушивающих и следящих устройств. Обывалый компромат подкладывали, чтобы оболгать кого-нибудь из приближенных королевы. Разборки узнать и были изощренные. Это как с подарками. Бал прошел замечательно. Я с мужьями в вволю натанцевалась, наболталась с королевами. Они больше не поднимали тему шарок. Вместо этого мы перемывали косточки молодым холостым особям мужского пола, которые присутствовали на балу. Вполне себе мирное женское занятие. И не намека на приключения. Мужья следили за нами. Они учли прошлый опыт и глаз нас не спускали. Моему Адриону объяснили, что было в прошлый раз, когда мужья выпустили из виду своих королев. Он был впечатлен и поначалу не поверил, но подтверждения от мужей других королев убедили его. Ну а мы что? А мы ничего. Ну, подумаешь, не сказали мужьям о наших дальнейших планах. Зачем им волноваться? Ведь планы-то у нас были не совсем законные. Да чего уж там, совсем незаконные. Мы хотели после балла повеселиться по-настоящему. Для этого на крейсере, что подарила Огнелина, мы хотели посетить планету развлечений. Управлять им можно было и двум разумным. Я и королева Эльфияров и Насинеэль справимся. А на планету развлечений, по закону, ходу представителям Альянса не было. Планета Шалун принадлежала крылатой расе калибранов. Их империя не входила в Альянс. Больше того, они почему-то на дух не переносили Альянс разумных рас. Ну да, это их проблемы. Нам с девочками очень хотелось побывать на планете развлечений, ведь такого не было нигде в империях, и королевский титул накладывал ограничения на посещение увеселительных мероприятий и заведений для простых смертных. А нам хотелось побыть обычными женщинами и отдохнуть от королевской ответственности. Обязанности помогали выполнять мужья и всевозможные министерства, но вот королевскую ответственность за жизнь империи и ее жителей — Несла на своих плечах только королева, и никто ей в этом не мог помочь. План у нас был, и мы дружненько приступили к его выполнению.